Сидор на лёжке оставь, на лихе пойдём. Пошли по лесу, параллельно железной дороге. Колосово идём, пояснил Манков. Надо взглянуть на разъезд, на месте сориентироваться. Да, в армии всегда так. Кто проявил инициативу, тот её выполняет. Поэтому высовываться не любят. Но сейчас случай не тот. Мост взорвать надо, даже если вся группа поляжет. Есть приказ, и его надо выполнить. Не сможет их группа, пошлют другую. Вот и разъезд. Несколько домов, скромное станционное здание, четыре железнодорожных пути. Стрелки на входе и выходе со станции. Возле них будки стрелочников. Манков бинокль достал. Через четверть часа наблюдения сказал «Стрелочники-то наши, не немцы». «Немца на станции наблюдаю». Манков бинокль перевел. «Ага, какой-то железнодорожный чин. Наверное, начальник». По станции в сторону Минска проследовал без остановки эшелон с солдатами. Потом из Минска на разъезд втянулся грузовой поезд и встал на боковом пути. «Чего он встал?» – спросил Манков. «А кто его знает? Подождем, увидим». Причина стала понятна через несколько минут, когда по главному пути прогромыхал на стрелках санитарный поезд. Выходит, ничего на рельсы подкидывать не надо. Поезда и так останавливаются, а если подобраться к вагонам со стороны леса, со станции их не заметят. Только не всей группой. Человека два затянуть на платформу тяжелый груз взрывчатки. Еще двое нужны, чтобы следить за обстановкой. То есть первая часть плана вполне выполнима. Главное, обеспечить подрыв точно на мосту. Командир тоже напряженно думал. Слушай, котков а что это за штурвалы на площадках у вагонов? Понятия не имею. Тогда будь здесь. Я к стрелочнику подберусь. Разузнаю. Опасно, сдаст. Не все же гады и предатели. Если что, кончу. А ты понаблюдай, подстрахуй. Есть. Игорь затвор автомата взвел, Манков бинокль бойцу оставил и метнулся к железной дороге. По рельсам поезд в это время проходил. Паровоз уже на разъезде, вагоны еще на перегоне. Шум, стук колес, крикни не услышит никто. Манков уже напротив будки стрелочника, только через пути перемахнуть. Как только последний вагон прошел через стрелку, командир метнулся к будке стрелочника. И исчез из вида. Мелькнула тень, и нет никого. Как привидение. Ловко. Игорь по сторонам головой крутил, бинокль глазам прикладывал. Нет ли опасности? Время шло. Минуло полчаса, а Манкова все нет. Игорь беспокоиться начал. Не случилось ли чего? Но вот командир показался. Пригнувшись, перебежал через рельсы, метнулся в кусты. Причем далеко от Игоря, чтобы не навести на бойцов, если наблюдатель есть. Уже за кустиком к Игорю подобрался. Не зря сходил. Стрелочник наш, русский. Кое-что новое для себя узнал. Паровозы немецкие и паровозные бригады на них немцы. Если поезд с этого разъезда выходит, то до моста через Неман идет 12-13 минут. Откуда такая точность? Охрана с моста о каждом поезде на разъезд докладывает. Дежурные записи в журнале делает. Стрелочник сам видел. Начальник разъезда немец. А остальные служащие русаки из местных. Мобилизовали их принудительно. Идем. Остальное по дороге расскажу. Отошли от разъезда скрытно, тихо. Уже когда по лесу шли, Манков сказал. Оказывается, поезд остановить просто. «Стоит разъединить воздушные шланги тормозной системы, как давление в магистрали упадет, будет экстренное торможение. Это как стоп-кран сорвать. Кумекаешь?» «Дошло. Важного только не услышал. Допустим, поезд остановили. А сколько метров у него тормозной путь?» «В самое яблочко вопрос», – засмеялся командир. «Уклонов здесь нет. Средний вес поезда – 2000 тонн. Стрелочник сказал 250 метров. Так, если мину заложим в вагон, как рассчитать время? Ты на железную дорогу внимательно смотрел? Там километровый километровые столбы есть. Время мы с минером на бумаге посчитаем. Скорость поезда к мосту 60 километров. Стало быть, последний до моста километр поезд минуту ехать будет. Двух человек на поезд надо, рассудил Игорь. Один разъединит тормозные шланги, другой Бигфордов шнур подожжет. И сразу прыгать с поезда надо. До моста еще далеко будет. Если повезет, немцы не заметят. Надо еще ухитриться шею не свернуть или ногу не сломать. Не забывай, самолет за нами не пришлют. Сами выбираться будем. Да помню я. Но Игорь чувствовал, командир в хорошем настроении, воспрял духом. явился вариант взорвать этот чертов мост, причем малой кровью. Заморочки были, все детали нужно подгонять по времени. Когда вернулись на Лешку, командир собрал всех, доложил об увиденном. Начали обсуждать. Каждый волен был вносить свои предложения, замечания. Но когда план будет принят, все должны действовать неукоснительно. Минер Щукин, подумав, сказал... от чего вы дергаетесь? Через минуту или пять поезд взорвется, лишь бы на мосту был». «Поясни», – поднял голову командир. «Если взрыватель взорвется раньше, чем поезд до моста доберется, это провал операции. А когда на мосту встанет, паровоз не сможет тронуть вагоны, пока не обнаружена причина утечки воздуха. А для этого время нужно...» Кто-то из паровозной бригады должен вдоль всего состава пройти, соединить шланги. Взрывчатка недалеко от паровоза должна быть. Вагон третий, четвертый, так рассчитать легче. Тогда и причину найдут быстро. Да о чем вы, бойцы? Зачем шланги разъединять, перерезать? Пусть тогда, если и найдут разрез, быстро установит другой. Не получится. По крайней мере, минут пять на поиски уйдет, а то и больше. Стал быть, Бигфордов шнур можно брать такой длины, чтобы 10 минут горел. Отсчет с момента перереза шланга идет. Расписали в итоге для каждого разведчика его действия. Все идут к разъезду. Ждут остановки подходящего поезда. По сигналу Манкова двое тащат взрывчатку. Забрасывают вагон или над платформу. Щукин сразу устанавливает детонатор и Бигфорда в шнур. Эти двое, что взрывчатку нести будут, занимают места на тормозных площадках. В составе их всегда несколько. На них расположены ручные тормоза, но действуют только на один вагон. С них шланги резать удобнее. Не надо на ходу поезда бежать по крыше, спускаться между вагонами... «Еще человека три-четыре нужны для страховки операции на разъезде. На случай появления немцев расстрелять их». Щукин хлопнул себя ладонью по лбу. «Важный момент упустили». «Что еще?» – нахмурился Манков. «Одного бойца вперед послать надо. По километровым столбам пусть определится с дистанцией. 200 или 250 метров от моста пусть лежит или в лесу сидит». А как паровоз с ним поравняется, сигнал даст. Мы-то из вагона столбики можем не увидеть или обозначение на нем не прочитаем. Принимается. катков ты придумал, ты сигнальщиком будешь. От моста по пикетам отмеришь 250 метров. Занимаешь позицию справа от рельсов по ходу движения. По твоему сигналу шланги бойцы режут. Чукин шнур поджигает и все прыгают с поезда. Если что, подстрахуешь, поможешь. Коли потеряемся, встречаемся на этой лёжке». «Так точно, можно исполнять?» «Иди». Игорь пробрался поближе к железнодорожному полотну. И тут дошло. «Зачем определяться по пикетам?» когда столбы телеграфной связи вдоль пути идут. Они еще с довоенной поры остались. Немцы ими пользовались, заменив провода, где они были повреждены. Расстояние между столбами стандартное – 50 метров. Пять столбов и будет 250. Начинала смеркаться темнота для разведчика благо. Игорь выждал с полчаса. Группу уже на полпути к разъезду. Пора перебираться на другую сторону от путей. Вроде перебежать можно, но поосторожничал. Лёх пополз, ощупывая землю перед собой руками и был вознаграждён. Нащупав рыхлый бугорок земли, пальцами осторожно землю в сторону отодвинул. Ба! Противопехотная мина. Мало того, что по рельсам дрезина шастает туда-сюда с пулемётным расчётом, ещё с обеих сторон от насыпи Деревья и кусты спилили на сто метров. Так еще мин наставили. Игорь минус стороной миновал. Обычно пунктуальные немцы ставили их в шахматном порядке. Так и вышло. Обнаружил вторую. Полегче пошло. По ползамейкой Но даже сколько мин немцы установили. Рельсовый путь на сотни, если не на тысячи километров по оккупированной территории тянется». Перебрался через две линии путей. Все же двухпутка. Главный ход от Германии через Польшу в Белоруссию. Группе армий «Центр». Также медленно огибая мины подальше от полос. За пнем устроился. Со стороны путей его не видно. У немцев над дрезине поворотная фара. Могут осветить подозрительное место. Хитрые немцы после нескольких подрывов рельсов Стали мелом или известкой били щебень на насыпи. Партизан или диверсант, закладывая мину, обязательно поверхностный слой нарушит. Место закладки издалека видно. Игорь такой способ противоминной войны оценил. И нашим бы не помешало взять на вооружение. Дешево и сердито. Через четверть часа в сторону Минска прошел состав. Игорь смотрел, как мимо на отсадно пропыхтел паровоз. За ним громыхали на стыках платформы с техникой. Под брезентом легко угадывалось очертание пушек, бронетранспортеров, танков. Не иначе полк или усиленный батальон следовал. Вот бы такой под откос пустить. Была бы реальная помощь фронту. Наступила тишина. Еще через время послышалось тяжелое, отдышливое дыхание паровоза. уже со стороны Минска, потом затихло. Ага, поезд прибыл на разъезд. Подходящий ли состав, или группа его пропустит. Но поезд остановили, чтобы пропустить санитарный поезд. Он пролетел мимо на всех парах. Пассажирские вагоны, сбоку большие белые круги, в центре Красный Крест. Наши летчики такие эшелоны не бомбили и не обстреливали, в отличие от немецких. не успели скрыться в ночи хвостовые огни как на разъезде вспыхнула перестрелка едва слышная из-за большого расстояния но игорь боец опытный сразу понял что у группы что-то пошло не так или немцы на ночь охрану усилили бежать к нашим на помощь такой вариант не обговаривался да и успеет к шапочному разбору а потом в стороне разъезда увидел яркую вспышку Через несколько секунд докатился тяжелый грохот. Похоже, взорвался груз взрывчатки. Кто близко был, погибли. Полсотни килограммов тротила заряд серьезный. Шок, растерянность. Понятно, что о подрыве моста речи уже не идет. Задание сорвано. Ждать бессмысленно. Идти к месту сбора. Кто-то уже мог уцелеть. В душе горечь. Кто-то из разведчиков точно голову сложил. Он пополз к насыпе, Справа слабый стук мотора, быстро приближающийся. Игорь залег в кювете или водосточной канаве. До первого рельса 4-5 метров. Бежать назад по минному полю полнейшее безумие. Залег, накрылся с головой плащ-палаткой. Мимо промчалась автодрезина. Такой мощный взрыв немцы не могли оставить без внимания. Игорь путь перебежал. Потом пополз, уже в лесу встал во весь рост. Далеко на северо-востоке небо озарилось багрянцем. На разъезде пожар, станционное здание горит или поезд. А впрочем, какая разница. Игорь влез на дерево, уселся на развилке двух толстых веток. Сверху обзор лучше. А если по следу разведчиков немцы пустят собаку с проводниками, он увидит их первым. успеет убить нескольких. При мысли о возможном преследовании разведчиков снял Сидор, достал лимонку. Граната одна. Надо использовать в крайнем случае. Знать бы еще, крайний он или нет. Игорь посмотрел на часы. После взрыва прошло полтора часа. Если остался кто-то из группы живых, уже должен подойти. Через несколько минут раздался шорох. На небольшую поляну вышел человек. Игорь решил сразу себя не проявлять. Темно, лица не видно, только тёмный силуэт. Человек уселся у дерева, скинул сидор, потом гимнастёрку. Из брючного кармана достал индивидуальный перевязочный пакет, скрыл, стал бинтовать приплеща. Значит, свой. «Эй, кто там? Отзовись!» Тихо сказал Игорь. «Фу ты! Напугал! катков «Он самый! Спускайся!» По голосу Игорь опознал Манкова. Игорь сбросил сидор, слез сам. Все же забираться на дерево легче, чем слазить. «Помоги повязку наложить, зацепило меня». «Парни целы?» «Не знаю. На разъезде все тихо, спокойно было. Парни взрывчатку к эшелону понесли. Все роли расписаны, без приказа исполняли. Через пару минут прожектор прямо на нас. Парни как на ладони». Я очередь по прожектору дал, он погас. А по нам уже стрельба с разъезда из леса. Засада. Похоже. Стрелочник, сука. Не исключаю. Даже вероятнее всего. А потом взрыв. Или случайная пуля во взрывчатку угодила. Либо Щукин сознательно заряд подорвал. Вагон в клочья, другие загорелись. Стрельба стихла. «Видимо, от взрыва немцам тоже досталось. Не ожидали. Я сюда пошел, к месту сбора». «Неудачно. Из группы пока мы двое остались. Взрывчатки нет, минера нет. И план накрылся медным тазом». Манков молчал. «Плохо ему сейчас. Сам ранен, парни погибли. Чего уж себя надеждами тешить. А главное задание провалено». А спросят с Манкова после возвращения. Игорь бы ему не позавидовал. Дальше сидели в молчании. Когда светать стало, Манков сказал. Все, никого не будет. Давай помянем парней. Игорь достал из Сидора зачерствевший хлеб, сало, рыбные консервы. Надо подкрепиться, идти далеко. Да и Сидор легче будет. Манков достал фляжку, разлил по кружкам. «Пусть земля пухом». Выпил залпом, потом добавил. «Это я виноват, не доглядел. Парней положил не за понюшку табака. Стрелочник, гад ползучий, понял, что мы замышляем, донес. И не говорил я ему ничего. По вопросам понял. Игорь тоже водку выпил. Да и было там всего сто пятьдесят граммов. За еду взялся. Голодным устанешь скоро. Выдохнешься». Поев, поднялись. Немцы могут устроить по светлому времени облаву. Ночью не рискнули. Надо убираться с дневки. Манков по карте определился. Им теперь не от места посадки самолета к мосту двигаться, а на восток. Расстояние короче. Лишь бы к своим выйти. А там уж доберутся. Вдоль железки и Минского шоссе идти опасно. Патрули... Кроме того, огромный город обходить придется. А это изрядный крюк. Держали направление на узду. Было такое большое село на развилке шоссейных дорог. И это для разведчиков удобно. Путь к селу пролегал по лесу. Только у деревушки Прусинова пришлось узкую грунтовую дорогу пересечь. Но немцы уже не рисковали. По лесам одиночной машины передвигаться дорога пустая. Перебежали. Кузде вышли неожиданно, шли по густому лесу, потом посветлело, они на опушке. Село перед ними. Судя по карте, километров 18-20 отмахали. Котков, привал, передохнем маленько. Манков в плохом настроении, хмур, удручён срывом операции, да еще при ранении кровь потерял, ослаб. Игорь не говорит, темп держит, но видит Игорь, тяжело ему. Дышит часто, лицо бледновато. Игорь лёг, ноги на дерево задрал. Так быстрее отдохнуть получается. Манков спиной к дереву привалился. Глаза прикрыл. Да, похоже, задремал. Со стороны деревни, до которой сотни метров, едва слышные крики. Игорь встал, присмотрелся. Два немца за курами гоняются. Хохочут. Весело им. А что это там? Игорь Бинокль, Командирский и Сидор, достал, глазам поднес. Из-за изгороди выглядывает нос бронетранспортера. Это был самый распространенный в вермахте полугусеничный СДКФЗ-251-1. Экипаж, водитель и командир. Вмещал 12 человек пехоты. В передней и задней частях открытого сверху кузова стояли пулеметы мг34 или мг42 Напоминал из-за наклонов брони гроб на гусеницах. При боевой массе в девять тонн мало уступал танкам по проходимости. «Командир, броневичок, наблюдаю!» Подал голос Игорь. «И зачем он тебе сдался? До своих доехать шиком хочешь? Пустое!» «Командир!» Повернулся к Манкову Игорь. «Задание мы не выполнили, парней и потеряли. А спросит с кого?» «По больным мозолям потоптаться хочешь? Давай!» Манков сплюнул. «Э, командир, не понял ты! Броневичок — это наш шанс выполнить поставленную задачу!» Несколько секунд Манков молчал, осмысливая услышанное. Потом оживился. Приподнялся на локте здоровой руки. «Подробнее. Наблюдал двух немцев. Ножом обоих без шума сниму. Тогда броневичок наш. Дуем к мосту. У охраны пулеметы, в гнездах и стрелковое оружие. Броневику обстрел из винтовок и пулеметов не страшен, а пушки у охраны нет. Размечтался. Ну, сомнем, разделаем охрану. Дальше что? Взрывчатки нет?» но Направим броневичок навстречу поезду, чтобы столкновение на мосту произошло. У броневичка вес девять тонн. Как думаешь, командир, слетит паровоз с рельсов после такого удара? Вроде красиво получиться должно, но я запрещаю. Это почему? Как командир, имею право не отвечать, но скажу. Тебя, дурака, жалко. Это раз. А второе... Командир не договорил. Остановился на полуслове. ну Игорь догадался. «Свидетель нужен, чтобы подтвердить гибель группы в бою, а не по твоей глупости или предательству». «Правильно понял. Не за шкуру свою боюсь, иначе в разведку не пошел бы. Впрочем, на фронте убить могут везде, даже ездового в тылу, за родных боязно». Продолжать Манков не стал. Но Игорь понял. «Если Манкова обвинят в срыве задания и гибели группы, Пахнуть может трибуналом. И хорошо, если в лагерь посадят, а не шлепнут. Тогда семье туго придется. Могут репрессировать. Игорь просчитал ситуацию за пару секунд. Командир, поставленную задачу выполнить можно. Если сделаем, поможем фронту. Солдатские жизни сбережем и себя реабилитируем. Да, бойцов потеряли, но задачу выполнили. Пожурят тебя, но ведь дальше передовой не отправят. «А я вообще сбоку припеку. Сержант один из бойцов. Какой с меня спрос?» «Что ты меня как девку уламываешь?» «Согласен. Ты аккуратненько деревню обойти, в конце концов на пузе ползи Сколько немцев, какая техника? Вдруг кроме бронетранспортера танк есть? Шарахнет из пушки в корму. И конец планам». «Понял, исполняю. Разрешите бинокль взять?» «Бери». Пока Игорь говорил с командиром о повторной попытке уничтожения моста, перешел на «ты». Теперь Манков дал понять, что он все же командир, а не сослуживец. Игорь добросовестно деревню со всех сторон осмотрел. Где по пушке леса, где ползком, а где, перебегая как через грунтовую дорогу. Бронетранспортеров было два, оба радиные, судя по антеннам. Если один угонять, на втором надо вывести рацию из строя. Иначе немцы сразу же своим стуканут. А уж дальше дело техники. Вышлют самолет разведчик, засекут по бортовому номеру. Расстреляют из пушек. Но сколько ни смотрел, военнослужащих увидел только пятерых. По два человека экипажа с каждой бронемашины и один, наверное, командир группы. Надо с угоном поторапливаться. Чего немцам в задрипанной деревне долго стоять. Получат по рации приказ и двинут дальше. Два бронетранспортера могут вместить целый взвод. Был бы командир не ранен, всех пятерых можно было бы тихую вырезать. Экипажи в двух избах разместились. Если до ночи не уедут, что очень нежелательно, но ну выставить часового. Одиночку снять просто. Игорь мысленно уже план разработал. Сначала часового снять, потом вывести из строя рацию, а лучше и сам бронетранспортер, чтобы погоню не устроили, а уже потом заводить и срочно убираться. На военной бронетехнике ключей зажигания нет. Стартер запускается по-разному – ножной педалью, кнопкой, тумблером. При фонарике разобраться быстро можно. Немцы – аккуратисты и педанты. У каждого рычажка или кнопки обязательно надпись. Внутри такого транспортера Игорь раньше уже был один раз. Правда, к управлению не приглядывался, а выходит зря. Но что точно помнил, руль есть, а не рычаги, как у танка. И для управления направлением впереди колеса. Гусеницы лишь движение и проходимость обеспечивают. мысли нехорошая в голове мелькнула. А вдруг транспортеры сломаны, техпомощи ждут. Он тогда влипнет по полной. Стартер заводит немцев всполошатся, к бронику кинутся, а двигатель не заведется. Транспортер уязвим, верх открыт. Сверху кинули гранату и капут. Да и забраться внутрь пара пустяков. Ногу на гусеницу, ухватился руками за край борта, подтянулся и ты уже внутри. Поэтому дергать из деревни надо сразу, не прогревая двигатель. Тянуть будет плохо на первых километрах. Тоже учесть надо. Вернувшись, доложил об обстановке и своем плане. Хм, план уже придумал. Только я себя в нем не вижу. Подстраховка. Вы с моим автоматом мне пистолет отдаете. Лишний груз мне ни к чему. Как заведу, подбегу на дороге. Сидор мой придется вам нести. Бросить бы его. Да там запасной магазин и патроны в пачках. Манков подумал. Реально оценил свои возможности. «Ждем до вечера», – уточнил он. «Ну да, темнота, друг молодежи и разведки». «Спросить хочу, только не смейся. Ты хоть управлять им умеешь?» «На данном типе не ездил никогда. Да не боги, горшки обжигают. Справлюсь». «Рисковый ты парень катков. Ну, голова у тебя варит. Не отнимешь. Сейчас ложись, дремни. Я за фрицами понаблюдаю». Манков давал возможность Игорю отдохнуть перед операцией, понимал, его дело второстепенное. Ночью на игоре ляжет успех или неудача всего, угона, выполнение задания, а в перспективе и судьбы Манкова. В полночь командир тронул за руку Игоря. «Пора, я все из твоего Сидора свой переложил». Манков снял ремень с кобурой, отдал Игорю. Тот сразу затвор пистолета передернул. А поскольку у тт предохранителя не было, придерживая пальцем, спустил курок, поставив на предохранительный взвод. Теперь пистолетом можно управлять одной рукой. Взведи большим пальцем правой руки курок и нажми на спусковой крючок. В ближнем скоротечном бою каждая секунда может сыграть важную роль. Игорь попробовал, как выходит нож изножен не заедает ли, не издает скрежета, попрыгал, опа, чуть важную деталь не упустил. «Командир, дай фонарик!» Манков протянул, немецкий, со светофильтрами, Игорь в брючный карман его сунул, вот теперь готов. «До колецы идем вместе, я прямо под забором крайней избы позицию займу, удачи тебе!» Дальше шли молча, как всегда, след в след. У крайней избы Манков лёг, уложил перед собой сидор, на него автомат пристроил. Лучше без стрельбы обойтись, но это уже как повезёт. Луна за тучами, видимость скверная. Игорь на землю лёг, пополз. Сейчас важно узнать, где часовой. Немцы к службе относились ревностно, технику без охраны не бросят. Даже в голом поле. До темной туши первого бронетранспортера. Десяток метров уже. Игорь замер. Зрение и слух до предела напряжены. Тишина. Никакого движения. Потом часовой себя выдал. Вздохнул. Вышел из-за транспортера. Ленивой походкой обошел бронемашину. Когда он к Игорю спиной повернулся, разведчик поднялся, пошел следом. Бежать нельзя. Часовой успеет обернуться или крикнуть. Игорь шагал в так к шагам часового. Только шаги шире делал, чтобы догнать. Часовой уже у кормы. Игорь выхватил финку, ударил немца под левую лопатку. Часовой оседать стал. Игорь подхватил тело, опустил осторожно. Шума ему не надо. Инку из мертвого тела вытащил, обтер, а убитого вложил в ножны. Время пошло. Он забрался во второй транспортер, на ощупь откинул крышку на пулемете, что стоял на вертлюге, вытащил затвор, определил его за пазуху, где-нибудь подальше выбросит. Достал фонарь, крутнул колесико, установив синий светофильтр, включил. Потом улегся на стальной пол, ножом перерезал все провода, чтоб к приборам водителя шли. Хорошо бы бензопровод перерезать, но для этого капот открывать надо, а он тяжелый, да и шум будет. Перед сиденьем командира рация, он ухитрился клинком в узкую щель залезть, провода питания антенной пересечь. Конечно, ремонт можно сделать быстро, но не в темноте. Фору в 2-3 часа как минимум он имеет. Выбрался осторожно, стараясь ступать на носки. На каблуках немецких сапог набойки железные. Перебежал ко второму транспортеру. Через верх открытый забрался. Можно было через дверь, но при закрывании хлопок железный будет. Зажег фонарь, при его тусклом свете стал изучать надписи на табличках. Как удачно, что он немецкий знает. Рукоятку коробки передач в нейтраль поставил. Снял машину с ручного тормоза. Вздохнул глубоко, прошептал. «Ну, не подведи!» Повернул рычажок стартера, стартер взвыл. Мотор запустился сразу, зарыкатал ровно. Делать моторы немцы умели, этого у них не отнять. Да еще водитель содержал его в порядке. Немцы в избах наверняка всполошились, вот-вот выскочат. Игорь выжил сцепление, включил сразу вторую передачу, тронул транспортер. Пошел он мягко, Игорь не ожидал. Конечно, шесть катков в шахматном порядке позволяли плавно двигаться даже по лугу или пахоте. Только темно, не видно низги. Потом сообразил, люк закрыт впереди. Перед ним только узкая смотровая щель. В нее и днем мало что видно, а уж ночью и подавно. Фары бы включить, но на ходу искать переключатель поздно. От крайней избы вспышки выстрелов. Это Манков дал очередь по выскочившим на улицу гитлеровцам. За мотора Игорь выстрелов не слышал. За домом сделал поворот вправо, остановился, перебрался к правой стороне, распахнул дверцу. В лицо ему почти сразу ударил сидор, брошенный Манковым. Игорь отпрянул. Манков забрался внутрь неловко, Техника чужая, непривычная, да еще рука раненая, боится задеть. Плюхнулся на сиденье, здоровой правой рукой бронедверцу прикрыл. Газуй! А Игорю повторять не надо. Уже передачу включил, отъехав немного, остановился. Ты чего? Сейчас! Игорь лучом фонарика приборную панель осветил. Нашел переключатель фар, включил, осветились приборы, зажглись фары. Потом нашел рукоять подъема бронелюка, поднял. О, другое дело. Через бронестекло уже дорогу видно. Вот теперь можно газовать. Несколько километров отъехали. Командир знаками показывает «Стой». транспортёр остановил, погасил фары. «Докладывай». Игорь из-за запазухи затвор пулемета вытащил. Снял со второго транспортера. Чтобы сдуру стрелять не начали. Провода на зажигание и рацию порезал. Днем за пару часов восстановят, а ночью сомнительно. Это хорошо. Пешком к своим через лес идти не отважится Пока починят, до своих доберутся полдень».